Глава 47. За спиной раздался жуткий хруст и хриплое бульканье. Я хотела обернуться, но Аксель схватил меня за локоть и буквально поволок, переходя на бег, в направлении, где медленно и неотвратимо смыкалось белое молоко. Не оборачивайся, ты там уже ничем не поможешь! бросил парень, делая какой-то замысловатый пас одной рукой. Полыхнуло нестерпимо ярким светом, и в ладонь Акселю лег светящийся клинок. Туман вздрогнул, замер будто раздумывал, что с нами делать, а в следующем мгновение ускорился. И мы рванули с места. Я бежала так, как не бегала от злых мальчишек в детстве, от борзых стражников, от всех своих самых страшных кошмаров. И рядом со мной бежал Аксель. Он мог бы рвануть вперед, ему бы запросто хватило силы и скорости, но он бежал рядом, сосредоточенный как никогда, чуть светящийся жестоким белым светом, настоящий паладин как воплощение чести и доблести. Паладин, который не стал бросать темную магичку на растерзание туманной чаще. Мы мчались изо всех сил. Наверное, у нас даже были неплохие шансы успеть, но что-то кинулось мне под ноги, и я полетела рыбкой. Аксель схватил меня за шиворот, но в него вцепилась какая-то дрянь, и мы покатились кубарем. Его светящийся меч рассыпался всполохами. У меня из глаз посыпались искры, земля, небо и туман, замельтешили перед взором, и... Нас выкинуло на какую-то поляну. Я тихо застонала, чувствуя, что каждая косточка в моем теле решила напомнить о своем существовании. паре шагов лежал Аксель. По его умечущемуся взгляду я сообразила, что Света и действительно не видят ничего в тумане. «Аксель, я тебя вижу», — спокойно сказала я, кряхтя поднимаясь на ноги. «Я сейчас подойду. Не прибей меня ненароком». «Это было бы слишком просто», — мрачно ответил парень, присаживаясь. «Цел?» — спросила я, осторожно коснувшись его плеча. «Вроде бы». «Хорошо». «Что ты видишь?» — Напряженным голосом спросил Аксель. «Поляна посреди леса». «И как настракта занесло в лес?» «Я слышала о таком», — осторожно проговорила я, вспоминая рассказ Валентайна. «Я тоже, но на вопрос, как, это не отвечает». «И что нам делать?» — тихо спросила я. «А чему вас учат в темнейшей? Ты же вроде из ударной группы по защите нашей академии. — Я пассивный маг. Поддержка буэ. То есть в одиночку ты в туманных чащах бесполезно? уточнил Светлый. — Ну, типа того. — Аксель прикрыл глаза. — Паршиво. Я вздохнул а парень продолжил. — Но не безнадежно. Две пары прошли через туманные чащи и вернулись. Ничто не мешает нам быть с третьими. — Но мы понятия не имеем, где находимся. — Выясним. — Уверенно проговорил Аксель, поднимаясь на ноги и протянул мне ладонь. — Вставай. Как настоящий принц я должен тебя спасти. Я оперлась на его руку и, встав, принялась отряхивать платье. Тёмная, я все понимаю, но в целом я вообще довольно широкий взглядов человек. Но скажи мне, пожалуйста, на кой демон ты с собой приволокла в наше увлекательное путешествую Это клацающую зубами книгу? Лучше прихватила провизию. Я посмотрела на Акселя и поняла, что выданный мне ректором гримуарчик вцепился светлому магу в штанину, и тот безуспешно пытается его стряхнуть. А теперь вопрос. Как этот томик темной магии оказался с нами здесь, если я сама выбросила его, когда пыталась убежать от тумана?